Сразу после получения сообщения о нападении на Мидовей на базе Перландхер мыs началась суета с подготовкой к отправке солдат. Изначальной целью было контрнаступление на врагов, атаковавших базу Мидовей. Однако в последующем сообщении было сказано, что злоумышленники похитили майора Канопуса и вторых лейтенантов Алголии Шаулу, после чего сбежали на малогабаритном летательном аппарате. Поэтому цель задания отправляемых истребителей и сменцев с зенитным и противолодочным вооружением изменилась на погоню за нарушителями. В то время, пока все солдаты базы и отправляемые остающиеся были очень заняты подготовкой, Рэймонд, гражданский, посетил Минору, находящегося в отдельной комнате медпункта, выделенной для Минами. «Это ведь Татсо атаковал Мидуэй!» Хотя эта тема, подготовка к операции, не очень подходила для дружеской беседы, но Рэймонд явно проявлял к этому нездоровый интерес. «Скорее всего», — ответил ему Минору. «Так идеально скрывать следы магии умеет только Татсо-сан». «Имеешь в виду, кроме тебя, мои способности – всего лишь искусство обмана. Я не могу скрывать так умело, как это делает Татсо-сан». Минору с серьёзным лицом покачал головой в ответ на подколку Реймонда. «Ага, ясно», – с расстроенным лицом ответил Реймонд. «Ладно, не будем об этом». Однако он быстро вернул себе своё обычное весёлое лицо. Нынешняя ситуация была довольно хаотична, однако развивалась она явно так, как нравилось семи мудрецам – Реймонду С. Кларку. Похоже, майор Антарес и лейтенант Саргас тоже были отправлены на перехват на эсминце Шевалье. Или как там его? Шаурмье? Минору, похоже, совсем не интересовало, какое название правильное, но Рэймонд не мог оставить этот вопрос незакрытым, поэтому достал мобильный терминал и отправил поисковый запрос. Ага, всё-таки Шевалье. А ещё вместе с ним из порта выйдет Шангрила. Похоже, с него собираются отправить более десяти палубных истребителей класса Филин. Правда? Шангрила? это авианосец приписанный к порту базы Перлэн Гермес. Именно он является взлётной последовательной полосой данной базы. Филины, имеющие кодовое имя L-141, это главная ударная сила авианосца Шангрила. Это многоцелевые боевые самолёты, имеющие превосходные эффективность системы незаметности. Всего на Шангриле было 60 филинов. Это означает, что отправлено будет более 1/6 части из них. Поэтому удивление Мэнора было естественным. «Одно лишь это уже говорит, что Тацию посчитали опасным. На мой взгляд, это разумное решение». Минору не стал спорить с этими словами Реймонда. Минору сражался с Тацией только в магических битвах один на один, но именно благодаря прямому столкновению с ним он понимал, что истинная ценность Тации проявляется на тактическом уровне и выше. Только что произошедшее на острове Миду и было прямым тому доказательством, Тация представляла собой угрозу, способную уничтожить военную базу даже без использования магии стратегического класса. По этому реакции армия США, Санни следует считать преувеличением. Я думаю, что это база смарт держать Тацу. О, похоже, шивалие Шангрела покинули порт. Майор Антаррас и лейтенант Саргас удаляются. Порт не было видно из окна бит пункта, так что Раймонд, по-видимому, почувствовал это через некий канал связывающий паразитов. Минаро, по-моему, сейчас самое время. Фраза Раймонда была недосказанной. Для чего? Минаро хоть и спросил, но каким-то образом уже понял, что хочет сказать Раймонд. «Если Таца доберётся сюда, то на этот раз тебе уже не удастся убежать. Ты ведь не собираешься снова сражаться с ним? Значит, сейчас твой шанс. Сейчас на этой базе осталось только лейтенант Спика». Рэймонд говорил правду. На этой надводной базе, искусном острове, ему не укрыться. Где бы он ни спрятался, ему не сбежать от взгляда Тацы, и породы Кемон тонко имеют свои ограничения и не будут особо полезны в данной ситуации. Если он собирался продолжить убегать, то не оставалось другого выбора, кроме выхода в море. Это бесполезно. Но Минору беспомощно покачал головой. Минаме Сан сейчас не может двигаться. Минаме пока ещё оправлялась от ущерба, нанесённого чрезмерным использованием магии произошедшим на днях. То, что она проводит во сне большую часть дня, это защитная функция организма, который успокаивает буйство зон расчёта магии за счёт подавления сознательной деятельности. Я тем самым о меньшении стимуляции области подсознания. Если звеня на неё начнёт действовать какой-либо раздражающий фактор, то сознание принудительно пропустится, что с высокой вероятностью послужит спусковым крючком к перегреву зоны расчёта магии. Значит, бежать нужно только тебе одному, Минору. Так это остаёшься жив, у тебя всегда будет шанс вернуть свою подругу. Минор удивлённо захлопал глазами. Поведение Реймонда на этот раз не было таким циничным, как обычно, когда он смотрел на всё окружающее как на интересное шоу. Минору показалось, что по какой-то причине Рэймонд искренне беспокоится за него именами. Нет, всё-таки это невозможно. Но Минору не согласился с предложением Рэймонда. Он чувствовал, что если сейчас расстанется с Минами, то больше никогда не сможет даже подобраться к ней, и Татцы и Мейюки не настолько снисходительные противники. Они больше не дадут ему шанса, которым он смог бы воспользоваться. И прежде всего он совершенно не хотел расставаться с Минами. но уже не потому что хотел вылечить её и не потому что он хотел взять на себя ответственность за улучшение её состояния по правде говоря он просто привязался к ней мэноро рэймонд больше не сказал ничего что могло бы стоять за принуждение к побегу изменился ли он сам либо это была временная прихоть но похоже он искренне переживал за мэноро хорошо значит я пойду с тобой что нет так не пойдёт слова рэймонд ушакировали мэноро рэймонд кстати это ведь именно тебе самому надо бежать Если тебя поймает Тацуя Сан, то проект Диона начнут считать заговором паразитов. Между паразитами и проектом Диона не было прямой связи. Однако Тацуя был способен с лёгкостью сказать правду, чтобы разрушать направленные на него заговоры. Минори испытывала к Тацуе некое чувство страха, подтверждающее, что тот был способен сделать нечто такое. Если произойдёт нечто такое, то это будет уже проблема не только твоя и твоего отца. Это может перерасти в вопрос доверия к Америке, что в свою очередь нарушит мировой порядок. Минору всегда был движим личными чувствами, по этой причине он не сожалел, что сошёл с пути человека, что перестал быть человеком. Но ему не хотелось создавать проблемы обществу. Ну и хорошо. Так тоже будет интересно. На лице Раймонда появилась невинная улыбка. Такое лицо означало, что он прекрасно понимал, что сказал Минору. Раймонд, я ведь тоже уже не человек. Мне всё равно, что останется человеческим миром. Правда в том, что проект Диона фактически был заговором национального уровня. «Так что если Америка и подвергнется международной критике, то и по делам ей». «Но ведь Минору...» Перебив возражение Минору, Рэймонд ухмыльнулся. «Вместо наблюдения за делами государств и мира в целом, я бы больше хотел увидеть, какое будущее ждёт тебя». Глаза Минору расширились, когда он услышал эти неожиданные слова Рэймонда. «Вы двое, как бы лучше выразиться, такие романтичные. На вас хочется смотреть больше, чем на любую парочку из фильмов. По правде говоря, мне даже завидно». Поэтому я хотела знать, чем закончится ваша история. И я хочу, чтобы у этой истории был счастливый конец. Раймонд смущённо улыбнулся. Менору, чтобы в итоге прийти к счастливому концу, сейчас-то должен сбежать. Раймонд. Раймонд, организовавший второе пришествие паразитов в этот мир с помощью искусственного манипулирования ложной информацией, и Менору, отбросившей свою человечность, оббившей своего любимого деда и вызвавшей множество беспорядков. Несмотря на такую предысторию этих двоих, между ними сейчас сложилась атмосфера доброты и взаимопонимания. Однако в этом мире существует не только доброта. Это было бы проблематично. Минору и Рэймонд резко развернулись на этот голос и звук распахнувшейся двери. Они были так увлечены разговором, что их внимание не замечало ничего, кроме них самих. Поэтому они имели неосторожность не заметить приближение их сородича. Обернувшись, они увидели Зои Спику, выставившую вперёд указательный палец правой руки. Брызнула кровь. Миноро! Молекулярный делителька оплё бронзил грудь Миноро в тот самый момент, когда дверь распахнулась. Рана не смертельная. Что вы? Спика холодным взглядом посмотрела на запнувшегося Рэймонда. Молчать. Нельзя допустить ущерб штатам. Втрое должны немедленно покинуть это место. Почему? Болезненным голосом спросил Миноро, держась за грудь и согнувшись. Куда Миноро? Рэйман Кларк. Если японцы получат доказательство, что наша армия скрывала у себя вас, паразитов, то это станет неблагоприятным дипломатическим компроматом против Штатов. Минами-сан всё ещё требуется отдых, и это с ней случилось из-за вашего сражения. Если бы вы не приехали сюда, то этого бы вообще не случилось. Спикат клонила протест Миноро, после чего подала знак солдатам, ожидавшим позади неё. В комнату медпункта ворвались четыре солдата. Они нацелили оружие на Миноро, Раймонда и Минами. «Мы не убьём вас, если вы послушно последуете за нами!» «Мы-то уйдём! Но сделаем это сами!» Минора выпрямился, его голос уже не был болезненным, а на груди, с которой он убрал руку, уже не было следов раны. «Тээээ!» Заметив исчезновение раны, Спика в попыхах попыталась активировать магию, однако она больше ничего не смогла сделать. Она не смогла даже закричать, тело Спики вспыхнуло огнём, тела ворвавшихся в комнату солдат тоже воспламенились. «Магия — система высвобождения поджигания тела!»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 Скорость активации Маги Менору была выше скорости активации Спики и скорости, с которой хорошо обычные солдаты патёнут с подсковой кричак. Огонь не распространился по комнате, не задел ни кроватью минами, ни самой минами. Менору умело контролировала электрический разряд, созданный его поджиганием тела. Спики и четверо солдат исчезли за этого мира всего за несколько мгновений, и из пепла выбрался паразит, истинное тело паразита, ожившего в Спике. Менору легко поймала его и поместила внутрь себя. Раймонд Мэнора обратился к Райманду люшонным, эмоционай голосом. "Да. Видимо, я тоже больше не могу здесь оставаться. Давай сбежим вместе". "Хорошо". Вот, вытял Райманд с таким лицом, будто только что осмыслил произошедшее. "Можешь немного подождать в коридоре?" "Ладно", сказал Райманд и вышел из комнаты. Закрывая дверь, Райманд беспокойно обернулся, и до того, как дверь закроется, успел увидеть Мэнора с печальным лицом стоящего рядом с кроватью Мэнами. Этим вечером на базе Перланд Гермес произошло множество огненных вспышек, напоминающих фейерверк. Количество этих вспышек равнялось количеству человеческих жизней. Мэнору и Райман покинули базу Перланд Гермес на транспортном судне Корал с страхом по чне в себе выживших с базы.